1836. 9 января. Квитанция от Генриетты Бройнлин. Для моего брата Гёльдерлина. Две с половиной меры конопляного полотна. Один флорин. Доставка до Тюбингена. Шесть крейцеров. Итого один флорин, шесть крейцеров. 24 января. Из письма Циммера Бурку. Многоуважаемый господин попечитель. Прикладываю ниже счет за три месяца содержания вашего подопечного. Он чувствует себя прекрасно и очень любезен в обращении. Июль. Из письма Циммера Бурку. Ваш подопечный чувствует себя отлично. И даже в самые холодные дни ему не становится хуже. Он часто дремлет на диване. Обычно он редко делает это. Куда чаще бродит по дому среди ночи. Нота Бене. Гюльдерлин прочитал это письмо и покачал головой. 3 ноября. Счет от сапожника Мюллера. Заметка для господина Гюльдерли. Судя по всему, автор воспроизводит здесь неверное написание фамилии поэта, как уже делал ранее. 28 мая полная замена подошвы на одном ботинке. 50 крейцеров. 3 ноября пара новых ботинок. 1 флорин, 36 крейцеров. 5 ноября. Из письма Циммера Бурку. Что до вашего подопечного, все так же, как и прежде, он чувствует себя чудесно. Недавно его навещал господин секретарь Гюнтер фон Эслинген. Он играл на пианино, как делает обычно, по полдня к ряду.